Приветствую вас, мои друзья, мальчишки и девчонки Я Велмер, путешественник по разным мирам и сказкам Сегодня мы совершим путешествие во времени И окажемся в старой России Больше 180 лет назад в Тульской губернии в имении Ясная Поляна Родился мальчик по имени Лев Всему миру он известен как писатель Лев Николаевич Толстой. Он очень любил детей. И с его помощью было открыто много школ. А еще Лев Толстой писал замечательные сказки. В одну из них мы прямо сейчас и отправимся. Раз, два, три...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 а третья синенькая чашечка была Мишуткина. Подле для каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. А потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки и Мишуткина похлёбка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой — Михаила Ивановича, другой поменьше — Настасьи Петровнин, а третий маленький с синенькой подушечкой — Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала.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 и захотели обедать. Большой медведь взял чашку, взглянул и заревел страшным голосом. «Кто хлебал в моей чашке?» Анастасия Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко. «Кто хлебал в моей чашке?» А Мишутка увидел свою пустую чашечку.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 «Кто ложился в мою постель и смял ее?» — зарычала Настасья Петровна, не так громко. Мамишенька подставил скамеечку, полез на свою кроватку и запищал тонким голосом, «Кто ложился в мою постель?» И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут. «Вот она! Держи! Вот она! Ай-яй-яй! Держи!» Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведя и бросилась к окну. Оно было открыто. Она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее. Запомните, ребята, ходить одним в лес без взрослых опасно. Не делайте так, как девочка, хорошо? Ну что ж, мне пора дальше лететь. А вам, друзья мои... Спать пора. Спокойной ночи. Вот вам от меня колыбельная песенка. Ночь прекрасная пришла. Нас в кроватке нашла. Но на ночь мы не глядим. Спать. Ха. Веселый ветер В барабан. В небе выстроились Звезды В нотный Стар. И по этим ноткам Велес песнь Поет. Это песня Ребятишек Спать Зовет, даже Велис растянулся на луне, где, окажется, он завтра, в чьей стране это мы узнаем завтра а пока. Насукрыли одеялом А ла ka, спать до завтра спать до завтра всем